Глава вторая Я наблюдаю Первое, что рисуется передо мной, когда я оглядываюсь на далекие дни моего раннего детства, — это матушка с ее красивыми волосами и юным видом. Потом пиготи, она какая-то бесформенная, глаза у нее так темны, что бросают тень на лицо а руки и щеки до того тверды и красны, что я удивляюсь, почему птицы не клюют их вместо яблок. Мне кажется, что я припоминаю, как матушка и пигати на некотором расстоянии от меня присели или стоят на коленях, а я неуверенными шажками расхаживаю от одной к другой. Я, как сейчас, вижу перед глазами... И даже ощущаю шероховатый от шитья, как терка, указательный палец Пигати, когда она протягивает его мне. Что же еще вспоминается мне? Посмотрим. Словно сквозь туман виднеется наш дом. В нижнем этаже кухня Пигати, выходящая на задний двор. Посредине этого двора высится на столбе голубятня без единого голубя а в углу приютилась большая собачья конура без собаки. По двору бродит с угрожающим свирепым видом множество кур, они мне кажутся огромными. Хорошо помню петуха, взобравшегося на столб, прокричать свою кукаряку. Когда я гляжу на него из кухонного окна, мне кажется, что он обращает на меня особенное внимание, и я дрожу от страха, до того он представляется мне лютым. А гуси, бродящие по ту сторону ограды, когда я прохожу мимо, они гонятся за мной, вытянув свои длинные шеи. Вот эти гуси даже снятся мне по ночам, как, вероятно, снятся львы тому, кто живет среди диких зверей. Вот длинный коридор, какой бесконечный. Он ведет из кухни пиготи к входным дверям. В этот коридор выходит темная кладовая. Откуда, когда открывается дверь, несет затхлым запахом маринадов, мыла, перца, свечей и кофе? Мимо такого едва освещенного места вечером надо пробегать как можно скорее, ибо совершенно неизвестно, что может оказаться между всеми этими катками, кувшинами и старыми ящиками от чая, когда там никого нет с тускло горящей лампочкой. Помню две гостиных одну, в которой мы сидели вечерами, матушка, я и Пигати. Ведь она, когда кончает работу, и никого нет, наш неразлучный компаньон. Другую, парадную гостиную, где мы проводим время по воскресеньям, она более пышна, но менее уютна и мне кажется унылой, вероятно, потому, что Пигати, рассказывая мне о похоронах отца, уже не знаю, когда, но, видимо, целую вечность тому назад, упомянула о том, что в этой самой гостиной тогда собрались гости, все в черном. А однажды, в ней же воскресенье вечером, матушка прочла нам с Пиготи, как воскрес из мертвых лазарь. Я так был этим напуган, что матушка и Пиготи потом принуждены были вынуть меня из кроватки, чтобы показать в окно, залитое лунным светом, тихое кладбище, где умершие спокойно лежат в своих могилах. Ничего не знаю такого зеленого, как трава этого кладбища, ничего такого тенистого, как его деревья. Не знаю большей тишины, чем та, которая царит вокруг его могил. По утрам, когда, стоя на коленках в своей кроватке, я гляжу туда. Я вижу пасущихся там овец, вижу, как красное солнышко заливает солнечные часы, и спрашиваю себя Рада эти часы, что они снова могут показывать время? А вот наша скамья в церкви, какая у нее высокая спинка. Вблизи нас окно, в которое виден наш дом. В течение всей обедни Пигати не перестает поглядывать в это окно, желая убедиться, не горит ли наш дом и не грабит ли его. Отвлекаясь сама таким образом от церковной службы, Пиготи, однако, бывает очень недовольна, когда я, взобравшись с ногами на скамью, тоже гляжу в окно. Хмурясь, она показывает мне, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я без конца смотреть на него, я и без того хорошо знаю нашего священника, когда на нем нет этой белой штуки. Я боюсь даже, что он удивится, почему я так уставился на него, и, пожалуй, может еще прервать службу и спросить, что мне надо. А что тогда делать? Ужасно скверно зевать, но мне надо же чем-нибудь заняться. Смотрю на матушку. Она делает вид, что не замечает меня. Смотрю на мальчика, сидящего в проходе между скамьями. Он строит мне рожи. Смотрю на солнечный луч, вырывающийся через портик в открытую дверь, и вижу в этой двери заблудшую овцу. Не грешника, нет, а настоящую овцу. Она стоит в раздумье, не войти ли ей в церковь. Чувствую, что если слишком долго буду смотреть на нее, то не удержусь и скажу что-нибудь громко, а тогда что только будет со мной. Смотрю на мраморные надгробные доски, вделанные в церковные стены, и стараюсь думать о покойном мистере Баджерсе, прихожанине нашей церкви. Меня интересует вопрос. Звали ли к мистеру Баджерсу доктора Чилипа, а если звали, то как это он не смог вылечить его? И раз он не в силах был спасти больного, то как должно быть ему неприятно теперь каждое воскресенье смотреть на эту надгробную надпись? С мистера Чилипа в его праздничном галстуке я перевожу глаза на кафедру священника, и у меня вдруг мелькает мысль. Каким прекрасным местом для игры могла бы быть эта самая кафедра, хотя бы, например, крепостью? Я бы защищал ее, другой мальчик бросился бы по лестнице в атаку, а я тут швырнул бы ему в голову бархатную подушку с кистями. Мало-помалу глаза мои начинают смыкаться. Я слышу еще, как священник поет нагоняющий сон псалом. Духота страшная, вскоре я ничего уже не сознаю, до тех пор, пока шумом не сваливаюсь под скамью, откуда пиготий вытаскивает меня полумертвого от страха. А теперь я вижу фасад нашего дома с настежь открытыми решетчатыми окнами спальни. В них так и льется сладкий душистый воздух. В саду на ветвях все еще раскачиваются старые, растрепанные грачиные гнезда. Но вот я в другом саду, в том, что позади двора, где пустая голубятня и пустая собачья конура, это настоящий заповедник бабочек. Вокруг этого сада высокий забор, на калитке висит замок, деревья гнутся под тяжестью плодов. Никогда, кажется, во всю свою жизнь потом я не видывал ни в одном саду такого множества чудесных спелых фруктов. Матушка рвет их и кладет в корзину, а я украдкой набиваю себе рот крыжовником, делая вид, что совершенно им не интересуюсь. Но вот поднимается страшный ветер, и лето как не бывало. В зимние сумерке мы с матушкой играем и танцуем в гостиной. Запыхавшись, матушка бросается в кресло. Я вижу, как она закручивает на пальцы свои светлые кудри выпрямляет свою талию. Никто не знает лучше моего, как она рада, что хорошо выглядит, как гордится тем, что такая красивая. Все это, да еще то, что мы с матушкой оба немножко побаиваемся Пигати и во многих случаях делаем так, как она хочет, — мои самые ранние впечатления детства. Однажды вечером сидели мы с Пигати одни у камина в гостиной. Я читал ей о крокодилах. Должно быть, читал я не очень-то понятно, или она, бедняжка, не особенно внимательно слушала меня. Но только помнится, после моего чтения у нее осталось смутное впечатление, что крокодилы — это род растений. Чтение утомило меня, и мне ужасно захотелось спать. Но так как мне было разрешено ждать возвращения матушки от соседей, то я скорее умер бы на своем посту, чем лег бы в кроватку. Я уже дошел до такого состояния сонливости, что пиготи на моих глазах стала расти и делаться огромной. Тут, чтобы не закрывались глаза, я поддерживаю веки указательными пальцами и упорно гляжу на работающую пиготи. Смотрю на кусочек восковой свечи, которым она вощит нитку. Весь изборожденный, он кажется совсем сморщенным. Таращу глаза на крошечный домик с соломенной крышей, где обитает нянин сантиметр, и на ее рабочую коробку, задвигающуюся крышкой, на которой изображен собор святого Павла с ярко-розовым куполом, и на медный наперсток на ее пальцы и, наконец, опять на самую пиготи. Она мне кажется прелестной. Сон так одолевает меня, что я чувствую... На миг закрою глаза, и тогда, конец, засну. — Пиготи, были ли вы когда-нибудь замужем? — вдруг спрашиваю я. — Господь с вами! — восклицает Пиготи. — Почему только вам пришла в голову мысль о замужестве? Она отвечает мне с таким оживлением, что сонливости моей как не бывало пиготи перестает штопать и вытянув руку с иголкой во всю длину нитки смотрит на меня так были вы когда нибудь замужем пиготи переспрашиваю я вы ведь очень красивая не правда ли и я действительно считаю ее красавицей хотя и в другом роде чем матушку в нашей парадной гостиной стоит красная бархатная скамеечка на ней матушка нарисовала букет цветов и вот мне кажется что щеки пиготи — Очень похоже на эту самую красную скамеечку. Правда, бархат мягкий, а лицо пиготи шероховатое, но это не так уж важно. — Я? Красавица, Дэви! Где уж там, дорогой мой? Но откуда все-таки взялась в вашей голове мысль о замужестве? — Не знаю. — А скажите, ведь нельзя же выйти замуж сразу больше, чем за одного человека? Или можно? — допрашиваю я. — Конечно, нет. Тотчас решительно отвечает Пиготи. — Но если выйти замуж, а человек этот умрет, разве тогда нельзя выйти за другого Пиготи? — Опять спрашиваю я. — Можно, — отвечает Пиготи, — если пожелаете. Это э, как кто хочет. — А вы сами, Пиготи, что об этом думаете? Говорю я и смотрю на нее с таким же любопытством, с каким она перед тем глядела на меня. — Я думаю, — говорит Пигати после некоторого колебания, перестав на меня смотреть и снова взявшись за работу, — я думаю, Дэви, что я никогда не была замужем и не собираюсь выходить. Вот все, что я знаю на этот счет. — Скажите, Пигати, ведь вы же не сердитесь на меня, не правда ли? — спрашиваю я, помолчав минутку. Я действительно решил, что, судя по кратости ее ответа, она недовольна мной но ошибся. Отбросив чулок, который она штопала, Пиготи раскрывает свои объятия и крепко прижимает к себе мою курчавую голову. Когда Пиготи при своей полноте делает более или менее резкое движение, то пуговицы ее платья обыкновенно отлетают, а на этот раз, я хорошо помню, у нее отскочили две пуговицы на другой конец гостиной. — Теперь почитайте-ка мне еще об этих самых крокиндилах, — говорит Пигати, до сих пор не одолевшее слово крокодил. — Признаться, я не все о них разобрала. — Помнится, я не мог хорошенько понять, почему у Пигати был такой странный вид, и почему ей вдруг опять захотелось вернуться к крокодилам. Тем не менее мы снова принимаемся за этих чудовищ, я читаю с новым жаром. Ибо от моей сонливости и следа не осталось. Чего мы тут только не делали. И закапывали яйца крокодилов в песок, чтобы солнце выводило из них детенышей, и дразнили неповоротливых крокодилов, безнаказанно увиваясь вокруг них, и, подобно туземцам, бросались за ними в воду и всаживали им в пасть заостренные колья, Словом, мы как бы прошли сквозь целый крокодилий строй, по крайней мере, я. Относительно же пиготи у меня были сомнения. Она то и дело по рассеянности тыкала в себя иглой, то в лицо, то в руку. Уж мы исчерпали все о крокодилах и перешли к аллигаторам, когда у садовой калитки раздался звонок. Мы бросились отворять. У дверей стояла матушка. Показалась она мне необыкновенно хорошенькой, и с ней джентльмен, с прекрасными черными волосами и бакенбардами, тот самый, который в прошлое воскресенье провожал нас из церкви. Когда матушка, у порога нагнувшись, схватила меня на руки и расцеловала, джентльмен, помню, сказал, — Да, малыш этот, счастливее самого короля! — Что это значит? — спросил я его, глядя через плечо матушки. Он погладил меня по голове. Почему-то ни он сам, ни его низкий голос не понравились мне. Инстинктивно как-то мне было неприятно, что его рука, касаясь меня, дотрагивается в то же время до руки матушки, и я изо всех сил оттолкнул его. — Ах, Дэви! — с упреком воскликнула матушка. — Славный мальчик! — промолвил джентльмен. — Его ревнивая любовь нисколько меня не удивляет. Никогда до сих пор я не видел на щеках матушки такого чудесного румянца. Ласково пожарив меня за мою грубость, она прижала меня к себе и повернулась поблагодарить джентльмена за то, что он так любезно проводил ее до дому. Тут матушка подала ему руку, и когда черный джентльмен пожимал ее, мне показалось, что она взглянула на меня. — Ну что ж, мой милый мальчик желаем друг другу спокойной ночи, — сказал джентльмен, наклоняясь и приближая голову. Я это прекрасно видел, крошечной матушкиной ручки в перчатке. — Покойной ночи, — проговорил я. — Давайте-ка хорошенько подружимся с вами, — смеясь, продолжал джентльмен. — Пожмемте друг другу руку. Правая моя рука была в руке матушки, и потому я ему подал левую. — Нет... — Это не та рука Дэви, — со смехом заметил джентльмен. Матушка протянула ему мою правую руку, но я, продолжая относиться к нему недоброжелательно, решил не подавать ему этой руки и не подал. Упрямо протянул я ему левую руку, а он сердечно пожал ее, повторил, что я славный мальчик, и ушел. Словно сейчас вижу, как он, выходя из сада, еще раз оглядел нас своими зловещими черными глазами. Пиготи, которая за все это время не проронила ни единого слова и даже не шевельнула пальцем, моментально задвинула засов на дверях, и мы все пошли в гостиную. Матушка, вернувшись домой, обыкновенно усаживалась в кресло у камина. На этот раз она осталась в другом конце комнаты и начала что-то напевать. — Надеюсь, вы хорошо провели вечер, мэм, — обратилась к ней Пиготи, стоя неподвижно, словно бочка посредине комнаты с подсвечником в руках. — Благодарю вас, Пиготи, — весело ответила матушка. — Я очень, очень довольна сегодняшним вечером. — Новое лицо всегда вносит приятную перемену, — промолвила Пиготи. — Действительно, очень приятную, — подтвердила матушка. Пиготи продолжала неподвижно стоять посреди комнаты. Матушка снова начала напевать, а я впал в какое-то полусонное состояние, слышал голоса, не понимая, однако, о чем идет речь. Очнувшись от этой неприятной полудремоты, я застал и Пиготи, и матушку, обеих в слезах. Они горячо спорили. — Такой человек, конечно уж, не пришелся бы по сердцу мистеру Копперфильду, готова поклясться в этом, — заявила Пиготи. — Господи, боже мой, — плача закричала матушка, — вы просто сведете меня с ума. Виданное ли дело, чтобы бедная девушка терпела столько от своей собственной служанки? Но, однако, почему я зову себя девушкой? Разве я никогда не была замужем Пиготи? — «Богу известно, мэм, что вы были замужем», — ответила Пигати. «Тогда как вы смеете?» — начала матушка. «Но нет, вы знаете, что я хочу сказать. Не как вы смеете, а как хватает у вас духу делать меня такой несчастной, говорить мне такие неприятные вещи, зная, что у меня вне этого дома нет ни единого друга, к которому я могла бы обратиться». — Вот именно поэтому я и должна сказать, что это не годится, — ответила Пиготи. — Нет, совсем не годится. — Нет. — Ни за что на свете так не нужно поступать. — Нет. Говоря это, Пиготи так размахивала подсвечником, что я думал, она в конце концов отшвырнет его от себя. — Как можете вы так преувеличивать? — — воскликнула матушка, пуще прежнего заливая слезами. — Как можете вы быть такой несправедливой? — Почему, пигати, вы говорите так, словно это дело решенное? А между тем я еще и еще повторяю вам, злючка вы этакая, что здесь ничего нет, кроме самой обыкновенной любезности. Вы говорите, что он восхищается мной. Что же мне делать, скажите на милость, если люди так глупы, что влюбляются в меня? Разве я виновата в этом? Что же мне делать, спрашиваю я вас? Быть может, вы хотели бы, чтобы я обрила себе волосы, вымазала лицо сажей или даже как-нибудь исковеркала его? Вероятно, этого вы хотели бы пигати. Это, по-видимому, доставило бы вам удовольствие. Мне показалось что Пиготи была очень, очень задета взведенным на нее поклепом. — Дорогой мой мальчик, мой родной деви воскликнула матушка, подойдя к креслу, в котором я полулежал, и горячо лаская меня. — Знаете, ведь намекают, будто я недостаточно люблю вас, мое бесценное сокровище, моя восхитительнейшая в свете крошка! — Никто никогда и не думал вам делать таких намеков, — отозвалась Пиготи. — Нет, не говорите, вы намекали на это, Пиготи, — волнуясь ответила матушка. — Сами знаете, что намекали. Какой же другой вывод можно будет сделать из ваших слов, недоброе вы? Между тем, вы так же хорошо знаете, как и я сама, что три месяца тому назад я из-за моего мальчика не купила себе нового зонтика, хотя мой зеленый совсем выленил. А бахрома на нем вся оборвалась. Все это вам прекрасно известно, Пигати. Вы не можете отрицать этого. Она нежно нагнулась ко мне и, прижавшись своей щекой к моей, продолжала. — Я плохая для вас мама, деви правда? Такая нехорошая, эгоистичная, жестокая, гадкая мама. Скажите, скажите, что это так, родной мой мальчик, и Пигати будет любить вас... А любовь Пиготи гораздо ценнее моей, Дэви. Я ведь совсем не люблю вас, не так ли? После этого мы все разревелись, я, кажется, громче всех. И плакали мы все, несомненно, искренне. Сердце мое надрывалось от горя. И боюсь, что в первом порыве обиды за мать я обозвал Пиготи скотиной. Помню, как была огорчена славная девушка. И, должно быть, в это время у нее от волнения отлетели все до одной пуговицы. Когда она примирилась с матушкой и, желая заключить мир со мной, опустилась у моего кресла на колени, пуговицы градом посыпались с нее. Мы пошли спать в чрезвычайно подавленном состоянии духа. Рыдания долго не давали мне заснуть. И когда, задыхаясь от слез, я поднялся в кроватке, то увидел, что матушка, согнувшись, сидит на моей постели. Она обняла меня, и я, прижавшись к ней, крепко заснул. Не могу теперь припомнить, когда опять я увидел черного джентльмена, в следующее ли воскресенье, или позже, но это было в церкви. А потом он пошел провожать нас. Помнится, он зашел к нам поглядеть на роскошную герань, которая стояла на окне в гостиной. Мне показалось, что он не обратил особенного внимания на эту герань, но, уходя, попросил матушку дать ему от нее цветок. Она предложила ему выбрать по своему вкусу, но он не захотел этого сделать, не знаю уж почему. И матушка сама сорвала цветок герани и подала ему. Он при этом уверял, что никогда, никогда не расстанется с ним. А я подумал про себя, что он совершенный дурак, раз не знает, что цветок этот через несколько дней весь осыплется. Пигати, реже чем бывало, проводит с нами время вечерами. Матушка к ней очень внимательна, мне кажется, даже внимательнее, чем раньше, и мы все трое в большой дружбе. Но все-таки что-то изменилось. Нам уж не так хорошо, не так уютно вместе, как прежде. Порой мне кажется, что Пигати как бы недовольна матушкой, что то наряжается в свои красивые платья и так часто бывает у соседей, но я хорошенько не разбираюсь в этом. Мало-помалу я привыкаю видеть у нас джентльмена с черными бакенбардами. Он по-прежнему мне не нравится. И то неприятное, ревнивое чувство к нему живет во мне. Однажды осенним утром мы были с матушкой в палисаднике, когда мистер Мордстон, я уже знал тогда его имя, появился верхом. Он остановил свою лошадь, чтобы поздороваться с матушкой, и сказал, что едет в Лоустофт повидаться с друзьями, прибывшими туда на яхте. Тут же веселым голосом он предложил взять меня с собой. Если только мне улыбается проехаться верхом, сидя впереди него на седле. День был чудесный. Даже конь храпел и бил копытами о землю, как бы предвкушая прелесть поездки, и мне очень захотелось прокатиться. Матушка отправила меня наверх к Пиготи приодеться, а в это время мистер Мордстон спрыгнул с лошади и, держа в руке поводье стал медленно прогуливаться вдоль наружной стороны изгороди из шиповника. Беседуя с ним, матушка также медленно ходила вдоль внутренней стороны этой изгороди. Помню, как мы с Пиготи поглядывали на них из маленького окошка моей комнаты. Помню, как во время этой прогулки... Они близко наклонялись друг к другу, особенно внимательно рассматривая шиповник. И как Пигати, бывшая до этого в ангельски добродушном настроении, вдруг почему-то разозлилась и стала прибольно драть мне голову щеткой. Вскоре мы с мистером Мордстоном уже были на лошади и рысцой пробирались по зеленой травке вдоль дороги. Он придерживал меня рукой, а я хотя вообще и не был беспокойным ребенком. Но тут почему-то все время поворачивался и заглядывал ему в лицо. И вот, несмотря на его непроницаемые черные неприятные глаза, несмотря на свою антипатию к нему, я все-таки не мог не сознаться, что он очень красивый мужчина. Не сомневался я также в том, что моя дорогая бедняжка-мамочка тоже считает его красавцем. Мы приехали в гостиницу, стоявшую у морского берега. И там, в отдельной комнате, нашли двух джентльменов, курящих сигары. Одетые в широкие грубые куртки, они лежали на стульях, причем каждый из них занимал по крайней мере четыре стула. В углу были свалены куртки, морские плащи и флаг. Все это было связано вместе. Когда мы вошли, они как-то небрежно поднявшись, воскликнули. — Алло, Мордстон, а мы уже считали вас мертвым! «Пока нет», — отозвался мистер Мордстон. «А это что за юнец?» — спросил один из господ, притягивая меня к себе. «Это Дэви», — ответил Мордстон. «Дэви? А дальше? Джонс?» «Копперфильд», — добавил мистер Мордстон. «Вот как! Абуза очаровательной миссис Копперфильд, этой хорошенькой вдовушки!» — воскликнул один из джентльменов. «Квиньон!» — остановил его мистер Мордстон. — Пожалуйста, будьте осторожнее, кое у кого имеется смекалка. — У кого же? — смеясь спросил джентльмен. заинтересованный я поднял голову. — У Брукса из Шеффилда, — пояснил мистер Мордстон. У меня отлегло от сердца, ибо сперва я подумал, что речь шла обо мне. Очевидно, этот Брукс из Шеффилда был большой комик либо при упоминании его имени оба джентльмена громко расхохотались, и мистер Мордстон тоже не отставал от них. Нахохотавшись волю, джентльмен, которого звали Квиньон, спросил, — А скажите, какого мнения Брукс из Шеффельда о предполагаемой сделке? — Думаю, пока вряд ли он разбирается в этом, — ответил мистер Мордстон, — но вообще, кажется, настроен недоброжелательно. Вслед за этим раздался новый взрыв смеха, и мистер Квиньон заявил, что он позвонит и велит подать вишневой наливки чтобы выпить за здоровье Брукса. Он это сейчас же и сделал. А когда наливка появилась, налил мне немного, дал к этому сухарик, и, прежде чем я начал пить, он встал и возгласил, — да будет пусто Бруксу из Шеффельда! Тост этот был встречен такими аплодисментами. Таким гомерическим хохотом, что даже и я расхохотался. А это заставило всех еще больше смеяться. Словом, нам всем было очень весело. Потом мы отправились на морской берег, и, усевшись там на траве, стали смотреть в подзорную трубу. Я, по правде сказать, когда мне давали смотреть в подзорную трубу, ровно ничего не видел, но уверял, что вижу все прекрасно. После этого мы вернулись в гостиницу к раннему обеду. Все время, пока мы гуляли, оба джентльмена беспрерывно курили. По-видимому, судя по запаху их курток, они не переставали это делать с момента, когда эти куртки были принесены им от портного. Не забыть бы сказать, что мы побывали и на яхте этих господ. Все трое мужчин спустились в каюту и возились там с какими-то бумагами. С палубы я видел, как они были погружены в эту работу. В течение всего дня я замечал, что мистер Мордстон держит себя гораздо степеннее и серьезнее, чем оба его приятеля. Те были очень беспечны и веселы. То и дело они подшучивали друг над другом, но редко когда над ним. В сумерки мы отправились домой. Вечер был прекрасный. И матушка, и мистер Мордстон... Опять прогуливались вдоль изгороди из шиповника, а меня в это время отослали домой пить чай. Когда он уехал, матушка стала расспрашивать меня, как провел я день, что делали, что говорили. Я ей рассказал, как они отозвались о ней. И она смеялась и уверяла, что джентльмены эти — бесстыдники, болтающие всякий вздор. Но я видел, что мамочка довольна. Я знал это тогда так же хорошо, как знаю это теперь. Кстати, я спросил матушку, знакома ли она с мистером Бруксом из Шеффельда. Она ответила нет, но прибавила, что это, очевидно, какой-нибудь фабрикант ножей и вилок. Поговорив, я пошел спать. А матушка пришла пожелать мне покойной ночи. Она шаловливо опустилась на колени у моей кроватки, опершись подбородком на сложенные руки, и со смехом спросила... — Что оно там про меня говорили, деви Скажите еще раз. Мне как-то все не верится. — Очаровательное, — начал было я. Матушка закрыла мне рот рукой, чтобы не дать мне продолжать. — Наверное, не очаровательное было сказано, — проговорила она, смеясь. — Не так, деви выразились они. — Знаю, что не так. — Да как же! Очаровательная миссис Копперфильд, — настаивал я. А потом еще сказали — хорошенькая. Нет, — Нет-нет, они вовсе не называли меня хорошенькой. — Неправда, — воскликнула матушка, снова закрывая мне рот рукой. «Да — Да-да, так и сказали, хорошенькая вдовушка. — Вот глупые бесстыдники, — воскликнула матушка, смеясь и закрывая себе лицо руками. — Какие смешные люди, правда, деви Дорогой, что, мамочка? — Знаете, не говорите пиготи. Она, пожалуй, еще на них рассердится, я сама ужасно сердита на них и предпочла бы, чтобы Пигати не знала об их глупой болтовне. Я, конечно, обещал. Тут мы бесчетное количество раз поцеловались, и я крепко заснул. Прошло так много времени, что теперь мне кажется, будто на следующий же день Пигати сделала мне то удивительное предложение, о котором я сейчас расскажу. На самом же деле, наверное, это было месяца два спустя. Однажды вечером матушка и на этот раз была в гостях. Мы с Пиготи по-прежнему сидели в гостиной, в компании с чулками, сантиметром, кусочком воска, рабочей коробкой с собором святого Павла на крышке и книжкой о крокодилах. Вдруг Пиготи несколько раз взглянула на меня, открывая рот, как бы собираясь что-то сказать. Я решил, что она зевает, а то, пожалуй, это даже испугало бы меня. Наконец Пиготи проговорила каким-то задабривающим тоном. — Что сказали бы вы, Дэви, если бы я предложила вам поехать со мной недельки к моему брату в Ярмут? Ведь, правда, это было бы очень весело. — А брат ваш Пиготи приятный человек? — предусмотрительно спросил я. — О, какой еще приятный! — воскликнула Пиготи, восторженно поднимая руки кверху. — Потом, Дэви, там есть и море, и корабли, и лодки, и рыбаки, и берег, и Хэм, который будет играть с вами. Пиготи имела в виду своего племянника Хэма, о котором я уже упоминал. При перечне стольких наслаждений я весь просиял и ответил, что, конечно, это было бы огромным удовольствием, но что скажет мама? — Да я готова держать пари на целую гинею, что она нас отпустит, — сказала Пиготи, пристально глядя на меня. — Если хотите, я спрошу ее, как только она вернется домой. — А как же она будет здесь, одна, без нас? — сказал я глубокомысленно, положив на стол свои маленькие локотки, чтобы обсудить это дело. — Не может же она жить одна. — Тут Пиготи принялась отыскивать такие маленькие дырочки на пятки чулка, которые, пожалуй, и не стоило бы штопать. — Говорю вам, Пиготи, ведь не может же мама остаться одна, — настаивал я. — Господь с вами! — воскликнула Пиготи, наконец глядя на меня. — Разве вы не знаете? Мама собирается недельки-две погостить у миссис Грейпер. Там, говорит, будет большое общество. — О, если это так, то я с радостью готов ехать, — заявил я и с огромным нетерпением стал ждать возвращения матушки от миссис грейпер она опять была там. — Горя нетерпением выяснить, сможем ли мы с Пиготи осуществить наши великие проекты. Матушка далеко не была так удивлена, как я ожидал, и сейчас же дала свое согласие на нашу поездку. В тот же вечер. Переговорили обо всем и условились, что и питание мое, и помещение у брата Пиготи будет оплачиваться. Наступил день нашего отъезда. В глубине души я, признаться, боялся, чтобы землетрясение извержение вулкана или какие-либо другие подобные стихийные бедствия не помешали нашей поездке. Мы должны были ехать в извозчичьей повозке, которая отправлялась утром после завтрака. Помнится, чего только я не дал бы тогда, лишь бы мне позволили одеться с вечера и лечь в постель в шапке и сапогах. Хотя я как будто и с легким сердцем рассказываю обо всем этом, но мне даже теперь тяжело думать о том, как мне хотелось покинуть родной дом, где я был так счастлив. Уж очень далек был я от мысли, что многое, многое покидаю я здесь навеки. Мне радостно вспомнить, что когда повозка была у ворот и матушка целовала меня, любовь и благодарное чувство к ней и к родному дому, с которым я никогда до этого момента не расставался, заставили меня расплакаться. Радостно вспомнить, что матушка также плакала, и я чувствовал, как ее сердце взволнованно бьется подле моего. Радостно вспомнить, что когда повозка тронулась, Матушка выбежала из ворот и остановила извозчика, чтобы еще раз проститься со мной. Как горячо! С какой любовью она тут расцеловала меня! Проводив нас, матушка одиноко стояла на дороге, когда подошел мистер Мордстон и стал, как мне показалось, упрекать ее за то, что она так расчувствовалась. Высунувшись из повозки, я смотрел и думал. Какое спрашивается ему до всего этого дела? Пиготи, видимо, это нравилось не больше моего. Некоторое время я сидел молча, уставившись на пиготи, и думал, что если бы она вдруг взяла, да и потеряла меня в каком-нибудь лесу, как мальчика с пальчик, смог бы я найти дорогу домой по посеянным ею пуговицам.